Глава десятая. «Волчий капкан». Продолжение. «Ольтамит, ответь, пожалуйста. Разговор есть». Устало откинулся в кресле за столом в своем кабинете Илья и прикрыл глаза. Когда-то это кресло, как и массивный дубовый стол, широкий кожаный диван и вычерные украшенные резьбой стулья с гнутыми спинками, принадлежало начальнику управления портом. Затем, когда здание заняла дружина, в нем сидел трот. А теперь вот мебель досталась Илье, как переходящий вымпел. Хорошее кресло, мягкое и удобное, с красной бархатной спинкой. Хоть спи в нем, если укутаешься в одеяло как следует. В комнате холодно. Окна с выбитыми после штурма стеклами, замененными сейчас фанерой и одеялами, плохо держат тепло. А нелепо смотрящаяся посреди казенной роскоши кабинета печка-буржуйка едва справляется. Парового отопления тоже пока нет. Да еще к вечеру поднялся ветер и начало потихоньку вьюжить. Самая погодка для их замысла. «Слушаю!» – после паузы отозвался в голове его покровитель. «Я думаю, хватит нам тянуть. Пришла пора открыться Яне». «Поговори с ней осторожно. Объясни ситуацию. Только знаешь что? Не говори пока ведьме, что ты можешь дать ей такую же силу, как и мне. Пусть это будет нашей с тобой маленькой тайной. Боюсь, она сразу воевать начнет. Не приведи небеса, пойдет на прорыв, разбрасываясь направо и налево боевыми заклятиями и свалится от отката. Ты же говорил, что для ребенка это вредно». «Я тебе об этом же толковал, когда ее в плен брали. Давай так и поступим. А что ей еще передать?» «Что я о ней все время помню и ее люблю. И сегодня под утро постараюсь их с подполковником вытащить. Передай, что помощь близка. И расскажи про мой план с засадой у мельницы. Пусть ничему не удивляется. У меня все под контролем. Если увидит среди неудов тронца, «Надо сделать вид, что она его не знает. Это часть плана. По возможности, ей следует избавиться от повязки на глазах и держать подполковника в поле зрения. И вот еще что. В критической ситуации все же дай тронсу силу Черезаю, если они будут поблизости». «Попробую», – с оттенком неуверенности произнес Ультамид. «Попробуй» а потом обязательно свяжись со мной. Сейчас мне надо еще кое с кем поговорить». Илья решительно открыл глаза и рывком встал из теплого кресла. Надел на себя полушубок, сунул ноги в валенки, прихватил автомат со стола и пошел вниз. Там его уже ждали. Чуть более полутора сотен пленных влатовцев рейса с дружинниками вместе с Ромкой и Сашкой построили прямо у парадного крыльца. Илья знал, что друзья все же дезавуировали его приказ. После того, как он отключился в бронепоезде, отправляемым на работы по погрузке боеприпасов лояльным, Ромка объяснил, что, хотя их командир обещал всех расстрелять после работ, он лично этого не допустит и отговорит Тан от такого поступка. Ему вторил Сашка, убеждая пленных, что их Илья не злой, просто он на нервах после боя. Вот слегка отойдет, и все будет хорошо. «Вы, главное, поработайте ударно, чтоб его разжалобить, а мы за вас словечко замолвим», – обнадеживал Владтовцев парень. Как он оправдывался потом перед Ильей, что нельзя людей, таскающих боеприпасы, лишать последней надежды, как бы это ни вышло для всех боком. «Долбанет кто-нибудь от отчаяния с размаху снаряд об рельсы? «И приехали». Надежды вообще никого лишать нельзя, даже изменников. И сейчас за этот гуманизм Илья был ему благодарен. Друг поступил совершенно правильно. Сейчас лояльные безмолвно стояли перед зданием дружины под охраной автоматчиков. В грязной рваной форме с вышитыми неутскими иероглифами. Некоторые ранены и наспех перебинтованы. «Самое то». «Значит так, народ!» – начал Илья свою речь, прохаживаясь перед строем. «Вы все изменники и предатели, причем сами это хорошо знаете. Может быть, кто-то из вас достоин снисхождения и по жизни мужик неплохой, просто дрогнул в трудную минуту и пошел на сотрудничество с неудами. А кто-то и в самом деле законченный негодяй и эгоист, готовый выслуживаться перед нелюдями». Я этого не знаю, а разбираться с каждым мне некогда. Допрос спецотделя у вас уже был. Впереди скорый трибунал. Но я сильно сомневаюсь, что судьи будут к вам снисходительны. Время и место не то, сами все понимаете. Короче говоря, вряд ли кому-то из вас удастся избежать петли. Во всяком случае, я о таких претендентах пока не слышал. А вот висящих лояльных видел собственными глазами. «Кое-кто из вас, наверное, тоже. Когда наша армия освободила Альеров, можно было вдоль налюбоваться на виселице, стоящей на центральной площади. Так что дела ваши по-прежнему плохи». «Но!» Илья замер на месте и обвел строй внимательным взглядом. «Раз уж мне не довелось вас расстрелять, то, пожалуй, стоит дать вам шанс выжить, как вы думаете?» «И не только выжить» а избежать трибунала – поражение в правах и позора для своей семьи, оправдавшись в вчистую. «У меня для вас есть одно дело. Понятно, что легко не будет, работа предстоит очень опасная, но реальный шанс загладить свою вину я дам каждому. Кто не желает идти под трибунал и хочет рискнуть? Шаг вперед!» Строй шагнул почти одновременно. Никто даже не замешкался, чему Илья нисколько не удивился. Здешний военный суд к изменникам человечества пощады не ведал. Это может быть потом, когда люди начнут побеждать, будет иначе. нравы несколько смягчатся, в лагерях потребуются рабочие руки. Но сейчас ловить предателям нечего. Ты нас не агитируй, Тан, без толку это. Неожиданно прозвучало из строя. Кажется, говорил тот же самый мужик в рваном полушубке, который предложил грузить боеприпасы в Клодина. «Все и так понятно. Говори, что нам надо сделать, и мы сделаем. Расшибемся, а сделаем. Твоя правда. Лучше в бою погибнуть, чем в петле сдохнуть. Есть только одна просьба. Погибших оправдать посмертно. Сделаешь так, чтобы детишек не записали в силы». Сможешь с этим помочь? Смогу. Резко рубанул воздух рукой Илья. Обещаю, и мертвые, и живые будут полностью оправданы. Попадание в списки членов семьи изменника людям вашим родным не грозит. И это не просто мои слова. Так распорядился сам Тольм. Слушайте внимательно. Вам предстоит снова наведаться к Неодам в Нельске представившись бойцами Владта -то, только что с боем прорвавшихся из-под Клодина. «Под его вот командой!» – кивнул настоявшего неподалеку тронца парень. Боевой маг Аяны уже переоделся в трофейную форму, снятую с одного из убитых легмагов, и теперь готовился играть роль неудского офицера, принявшего под свое командование лояльных. «Если дело выгорит, всем полное прощение грехов!» Если же кто-то снова переметнется к неодам и выдаст готовящуюся операцию, лучше сами вешайтесь. Ваш поименный список в штабе армии есть. Личные дела тоже. А ответите по полной программе, как враги императора и человечества. На ваши семьи клеймо предателей ляжет навсегда. Готовьтесь вновь получить оружие. Теперь вы снова имперские солдаты». Детали операции подробно объяснит Легмак Тронс. Удачи всем нам! Операцию «Волчий капкан» Илья разрабатывал в Большом секрете вместе с Тольмом и несколькими его самыми доверенными офицерами. Если поставить себя на место неудов Легида, то о чем могут мечтать блокированные в Нельске и постоянно перемалываемые в городских боях маги? Илье приходилось драться в окружении Поднельском. Мысли и надежды, осажденных ему были хорошо знакомы на своей шкуре. Это тебе не бином Ньютона. А окруженные мечтают о прорыве из кольца или помощи извне, и, между прочим, и то, и другое для неудов можно организовать в нужном месте и в нужное время, и, само собой, как следует подготовившись, чтобы покончить со всеми сразу. В чистом поле Аю с Добричковым выручать сподручнее, и магов бить проще. Оно, конечно, опять авантюра. Но что делать, если Леггет оказался упертым ослом, и переговоры провалились? Сейчас Илья, нахохлившись, сидел на башне вепре Вайсера и всматривался вперед. Туда, где из-за дальних домов потихоньку начинали доноситься звуки разгорающегося боя. Не настоящего, постановочного. Но получалось неплохо. Заположная отчаянная стрельба слышалась с разных направлений. То стихающая, то снова быстро усиливающаяся. Пару раз что-то взорвалось. Да так, что земля вздрогнула. Потом снова заработал взахлеб, и вдруг как-то сразу затих пулемет. После него резко защелкали одиночными выстрелами винтовки. Затем снова послышался огонь из всех видов оружия а где-то неподалеку выстрелила танковая пушка. Надо создать для неудов впечатление, что влатовцы прорываются к ним, во вовсю отбиваясь от имперцев. Ключевой момент – поверят маги Тронцу или нет? Мысли неуды читать не умеют, это известно точно. Ментальные маги, которые могли бы как-то вытащить из голов людей правду, у них тоже наперечет. Специализация очень сложная – Вряд ли такие специалисты окажутся в котле. Но главное, на что рассчитывал Илья, так это на недостаток времени для полноценного расследования и на отчаянное желание осажденных неудов вырваться из котла. Когда утопающему в болоте с берега протягивают палку, ему как-то не до логических умозаключений о ее прочности. Легги должен понимать, вот прямо сейчас у него есть шанс – Владтовцы пробились, значит, неожиданная брешь в имперской обороне пока еще есть. Ударь в нее всей силой сейчас же, и прорвешься из города, выйдя к своим. А если будешь долго думать, ловушка это или нет, и потеряешь время, то потом пеняй на себя. Дыру в своих позициях люди закроют, и с утра продолжат методичное избиение». «Илья, я поговорил с Аяной». Неожиданно прозвучал в голове парня ультамид. По интонации защитник сразу понял, что его покровитель чем-то до нельзя задачен. Раньше настолько неуверенного внутреннего голоса он еще не слышал. «Это... ну это был крайне интересный опыт. Вот, мне пришлось очень... да, очень непросто. С тобой беседовать легче». «Скажи мне, а все женщины столь подвержены сильным эмоциям?» «Что с ней случилось? Ая в порядке?» Взволнованно отозвался Илья. «В порядке, физически. Но мне показалось, что наша Ая сейчас очень злая». «Я понимаю, в плену радоваться нечему. А ты сказал, что я скоро приду ей на помощь?» «Сказал. Только она не на неудов злая». Она на тебя крайне злая, Илья. Ругалась разными словами на обоих языках. А ты знаешь, что ты скотская скотина и при этом неблагодарная свинья. А еще ты гад, сволочь, законченный подлец и эгоист. Да что случилось-то? В чем я виноват? Вот, вот и я то же самое у нее спросил. А в чем наш Илья виноват? и сам получил в ответ такую выволочку, что до сих пор не могу ее логически обработать. Меня тоже всячески изругали и обвинили, ну, в разном. Без всякой логики обвинили, заметь. «О женщин это бывает», вздохнул Илья. «О беременных, говорят, бывает еще чаще, да еще плен. Ты не злись на Аю, пожалуйста». «Да не злюсь я». Я пытаюсь понять женскую психологию, рассчитать достоверные поведенческие модели. Брось, это дело неблагодарное. А все же, что случилось? В чем мы виноваты? Или ты так и не сумел это выяснить? Сумел, потому что потом в разговор вступил Добричков и ее успокоил. Начал свой рассказ Ультамит. В самом начале беседы с Аяной я, кажется, ошибся. Я представился, объяснил, кто я такой что произошло. Рассказал ей о ее беременности. А она просто не поверила мне, представляешь? Решила, что у нее слуховые галлюцинации, или же ее ломают ментальной магией, и послала меня подальше. Пришлось мне дать ей немного магии извне, чтобы она нейтрализовала блокаторы на теле и смогла колдовать». «А я на так обрадовалась, ты даже себе не представляешь». «Вот тогда я и сказал Ае, что ты жив, и уже несколько дней подряд из всех сил стараешься ее выручить». она, между делом, поинтересовалась, а нельзя ли было раньше ей сообщить о том, что защитник живой, здоровый и на свободе?» «Я ответил, можно было. Но мысль ей что-то не сообразили вас сразу предупредить». «Вот тут-то все и началось», – продолжал отчитываться ультамид. «Сплошные эмоции и никакого конструктива. Но если все-таки попытаться вычленить главное, то получается примерно так. Они с Добричковым сидят в подвале, и впереди у них перспектива мучительной казни. Им очень плохо, их допрашивают. Подполковника пытали». А я очень за тебя волнуется и боится, что ты уже мертв или замучен в плену». И вдруг выясняется, что скотина и эгоист Илюша вместе с его долбанным ультамитом на пару целые здоровы, но даже не догадались им коротенького сообщения послать, хотя и могли бы. «Очень ведьма нервничала». «Просила тебе передать, что после такого поступка все твои слова о любви – это чушь собачья. Тебе на нее и ребенка наплевать, а значит, и ей на тебя тоже. Но и разного другого наговорила. Мне, впрочем, тоже досталось». Ультамид был явно выведен из прежнего невозмутимого состояния. «Вот ты можешь мне объяснить, почему она сказала, что мы с тобой одинаковые козлы?» «Ты, понятно, ты хоть мужского пола, но я-то вообще не мужик. Я разумная колония кристаллов. Какой из меня козел?» Илья слушал ультамита и чувствовал, как у него начали вовсю краснеть уши. «Вообще-то косяк получился. Как говорится, это залет боец». Долго не звонить любимой девушке, и уж тем более жене нехорошо, даже при обычных обстоятельствах, и вполне может сойти за повод для обиды и ссоры. А уж в таких, как у Аи, он действительно виноват, и виноват сильно. Хоть какую-то весточку друзьям надо было отправить. Каково им там пришлось, а? Связанным, в подвале, без магии и без надежды. И его мало оправдывает то, что он постоянно был то в бою, то гашеный после отката, то снова в бою и занятый кучей дел одновременно, планируя их освобождение. Эгоист как есть. И еще, будем перед самим собой откровенны. Илья знал, почему он медлил. Потому что хотел сделать все сам. А Айс с подполковником, получив канал связи, наверняка бы начали вмешиваться в его планы, только запутав ситуацию и усложнив ему жизнь. «Права она!» – наконец ответил он ультамиту. «Виноват я, гадко получилось». «Согласен, что нехорошо. Только я больше тебя виноват», – покаянно согласился с ним ультамит. «Я поссорил первого апостола с матерью своего внука и подверг ее зря сильному стрессу. Давай я все на себя возьму. В самом деле, почему бы и нет, Илья? Скажу Ае, что она меня неправильно поняла. Скажу, что ты каждый день пытался с ними связаться, но я твои сообщения раньше не передавал. Пусть меня ругает. Мне плевать. Не надо врать. Хуже сделаем». «Простит ли меня Ая или нет, увидим. Сначала их надо вытащить из плена. Дальше поступим по обстоятельствам. Ты объяснил им, что я задумал?» «Да, говорю же, Ая потом успокоилась. Добрячков не сразу понял, что происходит с нашей ведьмой. Но когда она все же сумела ему немного объяснить, в чем дело, тут же на нее прикрикнул. «Ну, ты знаешь, как он умеет». «Ярл тентами истерику немедленно прекратить. Вы офицер или кто?» «Убрать сопли и слезы. Доложить командиру внятно. Отставить эмоции. Приказываю с ультамитом общаться корректно и по делу». Она тут же пришла в себя и сразу пошел нормальный разговор. «Объяснил я им твой план. Они вместе сидят». Есть хороший шанс, что их так вдвоем и поведут, когда неуды пойдут на прорыв. Магия у Аи теперь есть, хотя полную силу я ей постараюсь не давать, чтобы она себя не вымотала. Блокираторы и повязка на глазах теперь не проблема, щиты тоже. Как только неуды попадут за городом в засаду, Ая освободится сама и освободит Хевдинга. Я их тут же укрою глухими щитами. «Ведьма отнимет силу у ближайших магов, и они побегут к старой разрушенной мельнице, все как ты велел». А я обещала по возможности поискать тронца, и если она его увидит, я поставлю на него щит». «Место засады я им подробно описал, ошибиться трудно». «Узкое поле, мельница, с одной стороны лес, с другой кусты у замерзшего болотца». «И, кстати, Хевдинг тебя не ругал». «Наоборот». Говорит, что такого от тебя не ожидал, что ты молодец, Илья. Выжил из безнадежной ситуации максимум. Передавал свою благодарность за все. Подполковник сильно измучен. Сейчас ему уже лучше. После разговора с тобой стармак Леггит их навещал в подвале. Привел мага-целителя, который подлечил раны Добрячкова. Велел обоих хорошо покормить и запретил охране применять к ним калечащие и боевые заклятия. Мол, эти пленные представляют особую важность и должны предстать перед вождем Айтладом в товарном виде. Отчитался ультамид. «Это ему плюсик. Маленький», – кивнул головой в такт внутреннему диалогу Илья. «Не зря я стармага запугивал. Есть толк». Ладно, заканчиваем с Говорильней. Если неоды попадут в ловушку, хорошо. А если нет, тянуть со спасением все равно не будем. А я нехорошо бы узнать, где их держат. Но даже если она этого не сможет, Тронсу с лояльными дан приказ вступить в бой в том случае, если их раскроют. Как только я пойму, что начался бой неодов с лояльными, пойду вместе с дружиной им на выручку. Прямо на звуке боя. А там как карта ляжет. Пусть Ая берет у тебя силу, закрывается щитами и ориентируется на стрельбу. Хоть какая-то привязка. Домов с годными подвалами там не так много. Я смотрел на плане города. Будем с ней на связи. Хорошо, я все передам. Вот и отлично. Тем временем стрельба у неудских позиций потихоньку стихала. Зато ночь расцветилась разноцветными вспышками, и послышались резкие звуки боевых заклятий. Лояльных под аккомпанемент стрельбы и взрывов бойцы второй ударной пропустили через имперские порядки к линии неудской обороны. И теперь маги прикрывали их от якобы преследующих изменников имперцев, принимая за своих союзников. Или наоборот, лупили владтовцев молниями и фаерболами в упор, «Как врагов. Отсюда не поймешь, что происходит». Илья снял автомат и заколотил в люк танка прикладом. Дождался, когда он стал открываться, и нетерпеливо заорал в освещенное красноватой ночной подсветкой нутро машины. Ну что у нас там?» «Тан, у тебя ради спит, что ли? Есть какая-то информация?» «Есть. Только что передали, что маги пропускают лояльных к себе» ответил изнутри знакомый голос Вайсера. «Кажется, они все же купились Яру». «Ох, погоди еще», – осторожно сказал Илья. «Сможет ли Тронс обмануть Леггеда? Вот в чем вопрос».